Всех святский проезд проходит параллельно улице Ленивки. Одна сторона его образована боковым фасадом дома номер 13 по улице Волхонке и автостоянкой, другая — сквером рядом с новым храмом Христа Спасителя. Проезд назван постоявшей на углу с Причистинской набережной у двора дьяка Дементия Башмакова церкви похвалы Богородицы и всех святых Башмакове. 1694 год. Снесена в 1932 году на ее месте автостоянка.